Глава 9. Волокна бумаги. В лаборатории Кеннеди несколько минут внимательно изучал анонимное письмо, а мы молча наблюдали за ним. Автор слишком умен, чтобы пользоваться пишущей машинкой», заметил он, все еще раз смыривая записку через лупу. Почти любой воспользовался бы машинкой», Это было бы связано с ошибочной идеей о том, что машинку нельзя вычислить по напечатанному на ней тексту. Дело в том, что пишущая машинка является, возможно, худшим средством сокрытия личности, чем изменённый почерк, особенно если писать печатными буквами. Этот способ не позволяет эффективно вычислить преступника, как можно предположить. И напротив, машинопись может быть прямым средством, помогающим выследить ее источник. Мы можем определить, какого рода машинка, на которой печатали, и опознать конкретную машинку. Он сделал паузу и указал на несколько маленьких инструментов, которые вынул из ящика и положил на стол, после чего оторвал угол листа бумаги и осмотрел его. Однако есть одна вещь, которую я могу сделать, и в этом случае, заявил он, я могу изучить качество этого листка бумаги, если он был оторван от большого листа, как те предупреждения, которые мы уже получили. Возможно, это еще одно действие все той же пьесы». Кеннеди взял в руки миниатюрный инструмент с маленькой изогнутой ручкой и тонким резьбовым винтом, который соединял две плоские поверхности рычага и конец винта вместе. Однако в данном случае такой удачи нет. Продолжил он, поместив бумагу между двумя поверхностями. Но по измерениям, сделанным с помощью этого микрометра, я могу определить точную толщину бумаги и сравнить ее с другими образцами. Он повернулся к микроскопу и подложил под него уголок записки, а затем вытащил из ящика четыре куска бумаги, которые нам прислали, а также кучу фотографий. При обычных обстоятельствах, объяснил мой друг, Можно было бы подумать, что то, что я делаю, совершенно бесполезно в качестве разгадки какой-либо тайны. Но мы внимательны к мелочам в этом деле, и сегодня наука не готова отметать мелочи. Он стал рассматривать разные листки бумаги под микроскопом. Это микроскопическое исследование показывает, продолжил он, обращаясь к Нэс, но не отрывая взгляда от окуляра. Что записка, которую вы получили от Синьи Миндоса, написана на довольно необычной льняной бумаге. Позже я сравню ее с многими микрофотографиями подобных листов. У меня здесь есть около сотни микрофотографий волокон и других видов бумаги. Многие из них похожи. Я постепенно накопил их при изучении этого предмета. Ни на одной из них, как вы можете видеть, нет волокон, похожих на те, что мы изучаем, из чего можно заключить, что они необычного качества. Здесь у меня также есть волокна четырех листков бумаги, которые уже фигурируют в деле. Эти четыре куска совпадают, они были частями одного листа. Вмятины на их оторванных краях подходят друг к другу. А что касается волокон, то для того, чтобы вы не подвергали сомнению точность этого метода, я могу сказать, что знаю случай, когда в Германии был арестован мужчина, обвиненный в краже государственных документов. Его обыскали слишком поздно, и не было никаких доказательств его вины. Но после ареста во дворе под окном его камеры были найдены обрывки жжённой бумаги. Их волокна сравнили с обычной правительственной бумагой, и после этого мужчина был осужден. Я думаю, нет необходимости добавлять, что в данном случае я определенно вижу, что одинаковы не только четыре листка бумаги, на которых написаны предупреждения для нас, но и этот ваш лист с его анонимным предупреждением вам тоже такой же. Нес Миндоса посмотрела на Кеннеди так, словно он обладал какой-то сверхъестественной силой. Ее лицо, которое уже было поражено выражением страха при упоминании о Локвуде, теперь стало совсем бледным. "Другие предупреждения?" дрожащим голосом повторила она. Крейк быстро объяснил, что с нами произошло, наблюдая, как на нее подействовали слова о проклятии Мансичи и золоте богов. «О!» — воскликнула Энес, героическим усилием овладевая своими эмоциями. Как бы я хотела, чтобы мой отец никогда не вмешивался в этот бизнес. С тех пор, как я была маленькой девочкой, я слышала эти туманные истории о большой рыбе и маленькой рыбе, о сокровище и проклятии. Но я никогда не думала, что они были чем-то кроме сказок. Вы помните, когда я впервые увидела вас, я даже не стала о них рассказывать. Да, ответил Кеннеди. Я помню. Но разве у вас не было другой причины? Ведь вы в глубине души думаете, что это действительно сказки. Девушка вздрогнула. Возможно и нет, пробормотала она. Но я достаточно наслышана о вас и думаю вам нужно знать все. Вы не думаете, что женские страхи не могут быть уликами? Они тоже могут привести к доказательствам, предположил Кеннеди. Миндоса посмотрела на него еще более удивлённая, чем когда-либо, потому что он уже слегка продемонстрировал ей свою силу. "Мистер Кеннеди", воскликнула она. "Я определенно боюсь вас. Боюсь, что каждая мелочь, которую я сообщаю, может привести к чему-то, чего я не хочу допустить. В этом замечании была откровенность, которую было бы лестно услышать от мужчины, но от Инессы оно звучало так, что могло вызвать только острое сочувствие. "Нет", продолжила она. "У меня нет ничего осязаемого, только мои чувства". Я боюсь, что должна признать, что у моего отца были враги, хотя я не могу сказать, кто они. Нет. все это в моем сердце, а не в моей голове. Есть те, кого я не люблю, и есть те, кого я люблю и кому доверяю. Вы можете назвать меня глупой, но я не могу не доверять мистеру Локвуду. Она явно не собиралась произносить это имя, и мы с Кеннеди посмотрели на нее с удивлением. "Вы вот видите", продолжила она. "Каждый раз, когда я говорю, я о чем то проговариваюсь, передаю какое-то впечатление, противоположное тому, чего я хочу. Ой, что мне делать? Неужели мне некому доверять?" Она заплакала. "Вы можете доверять мне, Эсеньерита", тихо сказал Кеннеди, выдержав паузу, чтобы дать ей успокоиться. По крайней мере, у меня нет другого интереса, кроме как узнать правду и помочь вам. На сегодня с нас хватит. Я не могу просить вас постараться забыть о том, что произошло. Это было бы невозможно, но я могу попросить вас, синьорита, верить, верить, что всё получится лучше, если только вы доверитесь мне. Расскажите мне о своих страхах. Или не рассказывайте, в зависимости от того, что принесёт вам больше пользы. Только удержите свой разум от размышлений, посмотрите правде в глаза. Как вы знаете, поступил бы ваш отец. Слова Кенни звучали успокаивающе. Казалось, он знал, что слёзы были тем предохранительным клапаном, в котором девушка нуждалась. Мистер Джеймсон проследит, чтобы вы благополучно добрались домой на такси, добавил он. Вы можете доверять ему так же, как и мне. При других обстоятельствах я бы с удовольствием проводил Энес до дома, но сегодня был не тот случай. И все же она казалась такой беспомощной, такой благодарной за все, что мы для нее сделали, что мне не нужно было даже прикосновение ее маленькой ручки, когда она вышла из машины и поспешила к себе в квартиру с торопливыми словами благодарности. Вы скажете мистеру Кеннеди, чтобы вы оба были осторожны. Оклебавшись, спросила Миндоса прежде чем уйти. Я заверил её, что так и будет, задаваясь вопросом, почему она может бояться за нас. После чего уехал. Возле её дома не оказалось никого из газетчиков, так что я тоже не стал там задерживаться. Вернувшись в лабораторию, я обнаружил, что Кеннеди прячет что-то под коврик у двери. Не ступай туда, Уолтер, предупредил он. Перешагни через ковер. Я ожидаю посетителей. Как она себя чувствовала, когда вернулась домой? Я рассказал ему о прощальной просьбе Синьериты. Неплохой совет, заметил мой друг. Я думаю, что стоит за этими анонимными предупреждениями. Они явно были посланы не просто для бурного эффекта. Он закрыл дверь, и мы встали у стола, глядя на письма. Внезапно со стороны двери послышался шум. Это снова был Нортон. Я думал о том, что ты сказал мне прошлой ночью, заговорил он, прежде чем Кеннеди успел сказать ему, чтобы он переступил через ковер. Что-нибудь еще случилось? Крейк протянул ему анонимное письмо от и Аллан жадно прочел его. Кто здесь имеется в виду? Спросил он, быстро пробежав глазами текст, а затем добавил: "Это может означать любого из нас, из тех, кто пытается ей помочь". «Совершенно верно», — ответил Кеннеди. "Или это может быть Локвуд или даже Демоше. Кстати, ты довольно хорошо знаешь этого молодого перуанца, не так ли? Не мог бы ты найти его где-нибудь в университете этим утром и уговорить его навестить меня?" "Я постараюсь" согласился Нортон. Но эти двое демошек стали сейчас такими подозрительными, что я не могу ничего обещать. Через несколько минут он ушел, чтобы попытаться найти Альфонса, и Кеннеди заменил лист бумаги под ковриком, на который Нортон наступил прежде, чем мы успели его предупредить, на новый. Не успел наш друг уйти, как Крейк потянулся к телефону и позвонил в офис Куитни. Локвуд, как он и надеялся, был там и после короткой беседы пообещал заскочить к нам немного позже. Прошло целых полчаса прежде чем Нортон вернулся, найдя наконец Альфонса. Димошёв вошел в лабораторию с подозрительным взглядом, как будто думал, что там могли устроить для него ловушку. Вчера у меня был очень интересный разговор с вашей матерью, начал Кеннеди, стараясь откровенностью успокоить молодого человека. И сегодня утром ко мне уже приходила Синерита де Мендоса. Демошэ при этих словах насторожился, но прежде чем он успел что-либо сказать, Крейк вручил ему анонимное письмо. Перуанец прочел его, и его лицо омрачилось, когда он вернул его обратно. Есть у вас мысли, кто мог послать такую записку? поинтересовался Крейк. Или к кому это может относиться? Альфонсов взглянул на Нортона, а потом на нас. Было ясно, что у него мелькнуло какое-то подозрение. Нет, быстро сказал он. Я не знаю никого, кто мог его послать. А о ком идет речь? спросил Кеннеди, возвращая его к той части вопроса, которую он проигнорировал. Молодой человек пожал плечами. У нее много друзей, просто ответил он. Да, настойчиво кивнул Крейк. Но среди них мало тех, против кого ее можно было бы предостеречь таким образом. Вы не думаете, что это, например, профессор Нортон или вы сами? О, нет, нет, вряд ли, ответил Альфонса, а затем замолчал, осознав, что он исключил всех, кроме Локвуда, Уитни и самого себя. Это не мог быть мистер Локвуд, спросил Крейк более требовательно. Тот, кто послал письмо? уточнил аспирант, поднимая глаза. Нет. Тот, против кого оно предостерегает. Демоша знал, что имел в виду Кеннеди, но предпочел уйти от ответа. Было естественно не переходить к делу, если он не был вынужден это сделать. Он прямо посмотрел нам в глаза. У его взгляда не было той проницательной силы, которой обладала его мать, но он явно обладал острой способностью к наблюдению. Мистер Локвуд очень дружен с ней, признался молодой человек, а затем, казалось, ему пришла в голову еще какая-то мысль. Мистер Кеннеди. Я мог бы и сам сказать о ней то же самое. Синьорита Доминдоса была мне очень дорогим другом. Уже давно я так привык к его уклончивости, что теперь не совсем понимал, что делать с таким приливом уверенности в его словах. У ответа Альфонса могли быть, по крайней мере, две интерпретации. Намекал ли он, что письмо послали, чтобы бросить подозрение на него, потому что он сам так чувствовал, или потому что он был другом Инес. Были и другие предупреждения продолжил Кеннеди. Как мне так и мистеру Джеймсону, а также профессору Нортону и доктору Лесли, конечно, должно быть у вас есть какое-нибудь предположение об их источнике. Демоше покачал головой. Я ни на кого не могу подумать, ответил он. Вы спрашивали об этом мою мать? Пока нет, признался Крейг. Альфонсо взглянул на часы. У меня сейчас лекция, сказал он, явно обрадовавшись предлогу прервать беседу. Когда он уходил, Кеннеди проводил его до двери, стараясь сделать так, чтобы парень не переступил через коврик. Привет, что нового? донесся из холла знакомый голос. Это был Честер Локвуд, приехавший из центра города. Заметив Демоше, он резко остановился. Двое молодых людей встретились лицом к лицу и обменялись взглядами, полными нескрываемой враждебности, после чего оба чопорно кивнули. Перуанец повернулся к Крейгу, когда тот проходил по коридору. Возможно, письма были посланы, чтобы отвести от кого-то подозрение. Кто может сказать? прошептал он. Кеннеди одобрительно кивнул, отметив произошедшую в нём перемену. При звуке голоса Локвуда мы с Нортоном тоже вышли в холл, причем Нортон несколько опередил меня. Как только демуше ушел на свою лекцию, Крейк повернулся ко мне и встретился со мной глазами. Я прочел в его взгляде, который он быстро перевел с меня на коврик, что он хотел, чтобы я незаметно убрал из-под него второй листок бумаги. Я наклонился и проделал это так, чтобы Честер меня не увидел. Что он здесь делал?» Требовательно спросил Локвуд с едва заметным вызовом в голосе. Его вопрос прозвучал так, словно он вообразил, что встреча с Альфонсо была специально подстроена для него. "Я показываю это всем, кто мог бы мне помочь", ответил Кеннеди, возвращаясь в лабораторию после того, как дал мне возможность избавиться от листа с отпечатками обуви. Он передал анонимное письмо и другие предупреждения молодому солдату удачи, кратко объяснив, что это. Почему они не действуют в открытую? Кем бы они ни были? прокомментировал письма Локвуд, небрежно вернув их на стол. Я готов с ними познакомиться, если они имеют в виду меня. Кто они? спросил его Крейк. Честер повернулся лицом ко мне и Нортону. Я не умею читать мысли, многозначительно сказал он. Но этого не требуется, чтобы понять, что кто-то хочет швырнуть в меня кирпичом. Когда мне есть что сказать, я говорю это открыто. Если бы Инес де Мендоса осталась без друзей, это было бы знаком, не так ли? Его сильное лицо с мощной челюстью приняло угрожающий вид. Нужно было быть очень смелым человеком, чтобы встать между Локвудом и юной леди в этих обстоятельствах. Вы уверены в мистере Уитни? задал ему Кеннеди еще один вопрос. Спросите Нортона, коротко ответил Честер. Он знал его задолго до меня. Аллан спокойно улыбнулся. Мистер Кеннеди должен знать, каково мое мнение о мистере Уитни, и я думаю, он это знает, уверенно ответил Нортон. Я уверен, что вам удастся поймать этих шантажистов, заявил Локвуд. Если бы я мог сделать больше, чем уже делаю после убийства Мендосы, я хотел бы принять участие в их поиске. После прочтения этого письма мне начинает казаться, что нет ничего слишком низкого, на что они Не были бы способны. Я все время буду думать об этом последнем письме. Если у меня или у мистера Уитни появятся какие-нибудь догадки, мы сообщим их вам. Локвуд ушел, а вскоре после него нас покинул и Нортон. Кеннеди снова взял письмо и просмотрел его. Полагаю, я мог бы кое-что узнать, если бы проанализировал эти буквы, проговорил он. Но это утомительный процесс. Дай-ка мне еще раз взглянуть на конверт. Хм. С почтовым штемпелем из Верхнего города, отправлено вчера поздно вечером. Тот, кто его послал, должно быть, находился не очень далеко отсюда. Локвуд, похоже, воспринял это так, словно письмо почти наверняка о нем, не так ли? Дэмюше гораздо меньше подозревает, что имели в виду его. Но поскольку волокна показывают, что бумага последней анонимки похожа на первые предупреждения, я, пожалуй, склонен усомниться в том, что Демошэ с нами искренен. По крайней мере, отправитель должен теперь понять, что он не произвел никакого заметного эффекта, если таковой предполагался. Последнее замечание Кеннеди заставило меня задуматься, Мог ли кто-нибудь послать письмо не для того, чтобы произвести эффект, как можно было подумать, а с целью отвлечения подозрений от самого себя. Локвуд, по крайней мере, казалось, воспринял письмо не очень серьезно.